Глава 16. Теория бессмертия Платона Диалог, названный в честь Федона, интересен в некоторых отношениях. В нем дано описание последних минут жизни Сократа, его беседа непосредственно перед тем, как он выпил цикуту и после этого до момента, когда он теряет сознание. Согласно Платону, Сократ представляет идеал человека одновременно в наивысшей степени мудрого и доброго и совершенно лишенного страха смерти. Сократ перед лицом смерти, как он изображен Платоном, представляет собой в этическом отношении значительное явление как для античной, так и для современной эпохи. Федон был для языческих или свободомыслящих философов тем, чем для христиан был евангельский рассказ о крестных муках и распятии Христа. Даже для многих христиан Федон стоит на втором месте после описания смерти Христа. Ни в одной античной или современной трагедии, ни в поэзии, ни в истории, за одним исключением – Нет ничего подобного последним часам Сократа в описании Платона. Это слова преподобного Бенджамина Джоуэта. Но спокойствие Сократа в его последний час связано с его верой в бессмертие, и важное значение Федона состоит не только в том, что в нем описывается смерть мученика, но также и в том, что в нем излагаются многие доктрины, которые стали впоследствии христианскими. Теология святого Павла и отцов церкви в значительной мере происходит прямо или косвенно от федона и едва ли может быть понята, если игнорировать Платона.